Идем с кувшином чашей к ручью, на свежий лук, Урвем минуты счастья, прекрасный юный друг. Ведь столько луналиких то в чашу, то в кувшин Уж превратил, вращаясь, небес гончарный круг.